Позвольте прибавить два-три слова-объяснения относительно этого мальчика и его поведения. Оказывается, он начитался разных страшных сказок и сенсационных происшествий. Мрачный, таинственный, блестящий героизм пришелся как раз по его вкусу. Когда он прочел в газетах о таинственном шнырянии мятежников и шпионов по нашей стране, о их злодейских замыслах и двух-трех дерзких выходках, воображение его воспламенилось. В течение нескольких месяцев его постоянным товарищем был один молодой Янки с длиннейшим языком и легким воображением, служивший года два помощником кассира на одном из пакетботов, плавающих между Новым Орлеаном и пунктами на 300 миль расстояния вверх по Миссисипи, Отсюда свобода его обращения с названиями и другими подробностями перечисленных им местностей. Надо вам сказать, что перед войной я провел там два или три месяца и знал об этих местах ровно столько, сколько требовалось, чтобы быть легко проведенным этим мальчиком, тогда как всякий лузианский уроженец на моем месте поймал бы его через какие-нибудь четверть часа. Знаете ли вы, почему он говорил, что скорее умрет, чем объяснит некоторые из своих загадок? Да просто потому, что он не мог их объяснить. Они не имели никакого смысла. Он бездумно черпал их из своего воображения и потому не мог сразу придумать им объяснений. Например, он не мог сказать, что написано симпатическими чернилами по той простой причине, что написано ровно ничего не было. Это была просто чистая бумага. Он никогда ничего не пихал в ружье и никогда не собирался этого сделать, так как все его письма были написаны воображаемом личности, и, отправляясь в конюшню, он брал прежнее письмо и оставлял на его месте новое. Он ничего не знал об этой веревке с узлами и в первый раз увидел ее у меня в руках. Но как только я намекнул ему, каким образом она найдена, он сейчас же воспринял мою мысль своим романтическим воображением и сыграл прекрасную роль. Он придумал фамилию Гейлорда. Никакой улицы Бонд в Нью-Йорке не существует. Она была снесена три месяца тому назад. Он придумал полковника, придумал гладко рассказанные истории всех несчастных, которых я арестовал, и с которыми проводил очную ставку. Он придумал ББ, придумал также номер 166, так как не знал, существует ли такой номер в гостинице «Орла», пока не попал туда. Он всегда, в случае надобности, готов был придумать что угодно. Когда я допрашивал его о внешних шпионах, он быстро описал незнакомых ему личностей, которых видел в гостинице и случайно слышал их имена. Ах, он жил в роскошном, романтическом, таинственном мире эти несколько смутных дней. И мне кажется, для него этот мир был реальным. И он наслаждался им до глубины души. Однако нам он доставил массу хлопот и бесконечных волнений. Из-за него сидело у нас в крепости человек пятнадцать-двадцать под арестом с часовыми у дверей. Часть пленников были солдаты, и с ними мне нечего было церемониться — Но остальные — уважаемые граждане с разных концов страны, и их невозможно было успокоить никакими объяснениями. Они бесились и кипятились, и бесконечно нас изводили. А эти две леди... Одна из них была жена члена съезда Изогайо, другая — сестра западного епископа. Гневные, насмешливые слезы, которые они проливали передо мной, представляют такую картину, какой я никогда не забуду. Этот хромой джентльмен был председателем коллегии в Филадельфии и приехал сюда на похороны своего племянника. Он, без сомнения, никогда в жизни не видел Уиклоу. И что же? Он не только не попал на похороны, но еще был арестован как мятежник и шпион. И Уиклу в моем доме хладнокровно описывал его как подельщика, конокрада, негроторговца, поджигателя из всем известного воровского притона в Гальвестоне. Старый джентльмен, по-видимому, вовсе не был намерен прощать подобные вещи. А военный департамент... Но, боже мой, позвольте мне лучше опустить занавес над этой частью рассказа. Примечание автора. Я показал свою рукопись майору. Он сказал, ваше незнание некоторых военных терминов Повлекло за собой небольшие ошибки. Но они очень впечатляют. Отставьте их. Военные люди улыбнутся, читая их, остальные не заметят. Вы верно запомнили главные факты приключения и изложили их именно так, как они происходили. Марк Твен